4. Пространство Минджо, система «Красный лотос», орбита Ше. Корабль падал сквозь мутную атмосферу планеты, стремительно приближаясь к поверхности, скрытой сизыми облаками. корса сидевший за пультом управления в лёгком скафандре, отключил забрало и, в глазах, всматривался в экраны. Посадка шла в ручном режиме, автоматов диспетчеров в этом захолустье отродясь не водилось. Задача — посадить корабль на поверхность планеты, Не из самых простых. Пусть хорёк и числится в рядах лёгких кораблей, но это на орбите он мелкий и юркий. А тут, в плотных слоях атмосферы, это огромная и неуклюжая железная махина, падающая с небес камнем в грязь. Всё же лёгкий грузовик, а не челнок. Глаза слезились, плечи сводило судорогой. Сутки за штурвалом давали о себе знать. Конечно, ему удалось поспать несколько часов, Урывками, пока корабль шёл дальним прыжком сквозь территорию империи Минджо, дежурил Киддер. Особого вмешательства в работу автоматики во время прыжка не требовалось. Его задачей было вовремя разбудить капитана, если что-то пойдёт не так. Причём оба понимали, что если что-то пойдёт не так во время прыжка, то будить, пожалуй, будет уже некого. Так что вахта Киддера была чисто номинальной, для страховки. Так они поступали не первый раз, и особого беспокойства флин не испытывал. Другое дело — сам прыжок. Заснуть во время дальнего путешествия сквозь гипер — задача не из лёгких. Обычно прыжок — несколько секунд лёгкого неудобства, дальний — несколько десятков минут, а если подряд? Конечно, пришлось сделать несколько пауз, когда хорёк висел посреди нигде, а системы проводили автодиагностику, остужали движки и готовили корабль к следующему прыжку. Тут удалось подремать спокойно, всё же пауза для того и есть. Нет, Корсо без проблем переносил все тяготы нахождения в гиперпространстве, в отличие от многих простых смертных. Но уснуть во время гиперпрыжка — это всё равно, что уснуть на муравейнике. Всё не так, не то. Другие ощущения, другие запахи — гравитация. Отключить себя успокоительным нельзя. Вдруг понадобится ясная голова. Он всё же на работе. Последний прыжок через всю империю Минджу, самый долгий и дальний за всю карьеру Корсо, завершился успешно. Хорёк, как ему и было положено, вынырнул в системе красного карлика, формально принадлежащей империи и носившей название «Красный лотос». В другое время курса надуваясь от гордости, станцевал бы победный танец прямо в рубке управления. Но сегодня он плевать хотел на все рекорды. Едва продрав глаза и проведя руками по щекам, он сел за штурвал и погнал корабль к единственной планете системы — Ше. Вообще, формально она называлась немного иначе. Слово было заковыристое с десятком слогов, но первым был «ше». Так её все и называли, но кроме самих жителей Минджу, для которых заковыристое слово с десятком слогов — это норма. Планета, небольшой шарик из грязи и песка, медленно умирала, теряя остатки атмосферы. Тепла она получала всё меньше. И хотя когда-то давно была цветущей, теперь медленно угасала. Вдоль экватора сохранилась нормальная растительность, воздуха ещё хватало, и хотя на планете в целом было прохладно, жить там было ещё можно. Нынешнему поколению хватит, но в перспективных она не числилась, потому Минджу и не проявляла к ней особого интереса. В империи хватало прекрасных цветущих планет, ждущих колонизации и развития. Это вам не союз, у него все землеподобные планеты по пальцам пересчитать можно. В целом Ше являлась... Самым отдалённым форпостом Империи, висевшим на краю бесконечной пустоты, отделявший один рукав галактики от другого. Присутствие Империи тут было минимальное, так, чисто для вида, чтобы можно было официально на крыше управления повесить флаг страны, обозначая принадлежность территории. Поэтому планету оккупировали всевозможные торговцы из разных миров, восхищаясь отсутствием таможни, пограничного контроля, досмотровых зон, налоговых контролёров и прочих благ цивилизации. А там, где они, там и ушлые ребята. Нет, конечно, империю никто не хотел злить. Откровенных беспредельщиков, террористов и пиратов тут не было. Но постоянный контингент был, специфический. Если кому-то требовалось где-то укрыться или отсидеться, а то и вообще навсегда исчезнуть с радаров родной планеты, «Красный лотос» ждал. С распростертыми объятиями, если беглецы не успели подгадить империи Минджу. Тех, кто успел, местная гвардия отлавливала, а на остальных, считавшихся дикарями, плевать хотела. За определенный, конечно, процент. корс абсолютно точно знал, кому и сколько заплатить на этой планете, чтобы за тобой перестали следить. Местное управление империи собирало взятки, как иные правительства собирают налог с подданных. Впрочем, может, по своим документам они действительно проводили это как налоги, да и традиция вроде у них такая есть. Кормиться местный правитель со своей вотчины может, это не возбраняется. Главное, чтобы своему начальнику вовремя подношение праздничное делал. Так или иначе, положение дел устраивало все стороны, а шесть считалось свободным портом, местом заключения сделок и проведения мирных переговоров, а также местом развлечения для тех, кому в обычные места на территориях крупных государств вход был заказан. Припухшие глаза резало, слезы текли по щекам, но Флин не отводил взгляда от экранов. Да, он не первый садился на эту планету, но легче от этого посадка не стало. Вот уже серые пятна поверхности начали отливать зелёным и коричневым. Облака, прижатые к земле, расступились, открывая вид на едва заметные горы. Корсос корректировал траекторию, привычно экономя топлива, лёг на обычный курс к столичному полю. Щелчки сигнальной системы показывали, что его ведут, наблюдают с орбиты и из порта. минджу Но им Харёк хорошо знаком. Никаких возражений не должно быть. Он всё делал по правилам. Передал перед посадкой все коды, получил ответы. Автоматика всё сравнила и одобрила. Империя Минджу претензий к Харьку не имела. Теперь главное — сесть поближе к городу, а там вечно теснотища Атмосферные двигатели взревели, выравнивая полёт. Падение постепенно перешло в движение по горизонтали. Конечно, хорёк не челнок, чтобы откалывать номера высшего пилотажа, но и не тяжёлый транспорт, где у пилотов только одна возможность — тупо упасть сверху вниз в конкретную точку на земле. У этих махин выбор небольшой, а вот у лёгкого хорька есть варианты. не Недрогнувший рукой Флин выключил ускорители, корабль немного просел к земле, пронёсся над одной из немногих оставшихся речушек, перепорхнул каменную гряду и вырвался на столичное плато. Большая и ровная, как стол, поверхность была идеальным посадочным полем. Неудивительно, что здесь, где недалеко были и река, и пощипанные, но всё ещё дающие кислород деревья, возникло первое поселение. Оно быстро разрослось, превращаясь в город. Конечно, тут нет столичных небоскрёбов. Первые здания вообще были старыми кораблями, вставшими на вечный прикол посреди импровизированного посадочного поля. Как таковую, стройку нового поселения для колонистов здесь не начинали. Первыми поселенцами были бродяги, обстряпывающие свои сделки подальше от систем слежения центров цивилизации. Они построили склады, ангары, жильё... Постепенно городок увеличивался, развивался и вскоре разросся, не вверх, как это принято в современных городах с дорогой землёй, а вширь, пытаясь захватить всю равнину. Когда на горизонте появились серебряные шпили центральных башен Минджу, Корсос сбросил скорость, плавно перешёл на антигравы, и хорёк мягко скользнул вперёд, к полю, уставленному всевозможными кораблями. Их тут были сотни, десятки сотен. Вся равнина между горными грядами представляла собой одно большое посадочное поле. И чем ближе была городская черта, тем теснее стояли корабли. В основном, конечно, мелкие и шустрые, настоящих дальних громадин тут не встречалось. Зато было много сугубо пассажирских судёнышек, от лёгкого транспорта до мелких частных яхт. Но встречались и серьёзные тяжёлые грузовые суда профессиональных перевозчиков, Они, конечно, стояли далеко от города, таким махинам тяжело и приземляться, и стартовать. Поэтому их сажали как можно дальше от жилой зоны. В целом же основной контингент порта составляла шушера достаточно крупная, чтобы доскакать до Красного Лотоса, но всё равно мелковатая по сравнению с флотом межпланетных торговых компаний. Сюда большие грузы возили редко. Основным товаром местной торговли были сами деньги, без всякого контроля переходившие из рук в руки, а также маленькие, но очень ценные вещицы вроде драгоценностей, предметов искусства, новых технологий или интересных биологических образцов. А самым главным товаром, конечно, была информация. Ещё на подлёте, высмотрев на схеме порта «Свободное место», подходящее для «Хорька», флин пометил его на карте, забронировав для посадки. Теперь оставалось на минимальной скорости пролететь по свободному коридору до выбранного места и осторожно припарковаться. Это, конечно, не парковка у супермаркета. Тут другие масштабы, но принцип тот же. Уже через пару минут, зависнув на антигравах над выжженной пустошью посадочного поля, «Хорёк» медленно пошёл вниз — Корса, не дрогнувший рукой, осторожно опустил корабль в заданный квадрат, идеально вписавшись в свободное место. Хорька тряхнула, потом он вздрогнул ещё раз, когда огромные лапы, посадочные амортизаторы, утверждались в почве планеты. Системы доложили, что всё в порядке, и Корса, сердито отдуваясь, откинулся на спинку кресла. Отключив питание двигателей, он сорвал с головы шлем. Слёзы из покрасневших глаз текли ручьём, и, поднимаясь из кресла, Флинн отчаянно заморгал. Пытаться вытереть слёзы рукой в перчатке скафандра — плохая идея. Кидр, дежуривший в соседнем кресле, внимательно наблюдавший за посадкой, медленно и демонстративно похлопал в ладоши, изображая бурные аплодисменты. «Ой, да то али!» — бросил Флинн. а что там у нас?» Пока капитан сажал корабль, все другие вопросы решал Кидр, и, судя по его ругани во время посадки, кто-то всё же подкидывал ему проблем. «Пассажиры!» — обронил тот, медленно поднимаясь из кресла. все так и норовили вломиться в рубку. Особенно главный, прямо покоя от него нет. Очень настырный тип. Инс как мог их успокаивал. Но сейчас все собрались в жральне и жаждут тебя видеть. Ясно, — коротко отозвался Флинн. Стянув перчатки чёрного скафандра, он прицепил их к поясу, отключил внутренние контуры питания. Скафандр потерял жёсткость, обмяк, превращайся в облегающий комбез. Надо сказать, не слишком удобный, но переодеваться сил не было. Сначала надо закончить все дела». Утерев, наконец, слёзы, Корса подошёл к распахнутому шкафу у двери, пошарил на ближайшей полке, нашёл коробку с тонизирующим для пилотов и закинул в рот сразу горсть синих дрожжа. Прожёвывая горький ком с надобья, которое, если верить рекламе, обеспечивало бодрость и ясность ума на ближайшие несколько часов, Флинн пригладил волосы и двинулся прочь из рубки. Кидр, как было заведено, остался за пультом, выключать системы питания и гасить оборудование, переводить корабль в режим парковки. Это было частью его обучения, как и обратный процесс — подготовка к старту. Справлялся умник с этим хорошо. При удачном раскладе мог и поднять корабль, если бы у него был капитанский доступ. А его-то Корса как раз Киддеру и не предоставлял. Вернее, выдавал ему временный, частичный, как второму пилоту. Иногда. Проходя по длинному коридору к жилой зоне, Флинн, вспомнивший о Кидере, включил личный ком. Тот сразу вывалил десяток сообщений от пассажиров и полсотни уведомлений от автоматики корабля. Смахнув этот хлам в корзину, капитан открыл только одно — от СУС. Сообщение было кратким — «На палубах штатно, подтверди статус рубки». Поскольку оно пришло три часа назад, был отправлен автоматический ответ, что обладатель номера несёт вахту. Но раз Капрал не вломилась в рубку, размахивая бластером, значит, автоматически ответ её устроил. Хотя надо было проверить сообщение. Черкануть пару строк лично, успокоить. Что за чёрт? Да ему уже лет 10 не приходилось проверять личные сообщения. Теперь что, придётся как мальчишке каждую минуту лезть в карман за коммуникатором, чтобы не пропустить долгожданное сообщение от подружки? Обозлившись сам на себя, Корс сунул ком в карман, распахнул дверь и резко шагнул в жилую зону. Все пассажиры сидели на своих местах. Инс поработал на славу. Собрал и усадил эту разношерстную банду за один большой стол. Устроил каждого с максимальным удобством. И опять снуёт вокруг них, как заправский официант. Скрытые таланты у этого громилы. Надо ему белую рубашку купить и бабочку. Ишь морда какая, одни шрамы. Живого места нет, а сама любезность, как прислуга Минджо. Медленно подойдя к столу, Флин обвёл сидящих пассажиров долгим злым взглядом. Они молчали, но не сводили взгляда со своего капитана, ожидая, видимо, от него каких-то важных слов или распоряжений. Корсо вдруг понял, что ему ещё никогда не доводилось делать официальных объявлений, вот так, в статусе капитана. Он перевёл тяжёлый взгляд на Гострума, помалкивающего, но с интересом следящего за хозяином хорька, порылся в памяти в поисках подходящих слов и, наконец, изрёк. От лица команды поздравляю всех с успешным прибытием в систему «Красного лотоса». Мой корабль совершил посадку на планете Шея в столичном космопорте. Посадка прошла успешно. Миссия по доставке пассажиров в систему «Красного лотоса» завершена». Над столом пронёсся лёгкий шёпот. Гостром одобрительно кивнул, его блондинистый зам похлопал в ладоши, остальные зашевелились, обсуждая новость. Старикан шептался с красавчиком. «Каджанка что-то считала на своём коме, поджав узкие губы». Лишь Сус лениво водила взглядом по сторонам, явно запоминая реакцию каждого из пассажиров. «Капитан, гостером расплетя длинные ноги, поднялся из-за стола. Мы благодарим вас за это успешное путешествие. Всё прошло лучше, чем мы ожидали. Какие дальнейшие действия вы собираетесь предпринять?» «Действия». На плечи Корса тяжёлым грузом навалилась усталость. Он рухнул в свободное кресло, уперся локтями в столешницу и отчаянно потёр лицо, пытаясь проснуться. «Действия». Медленно повторил он. «Я почти сутки за штурвалом и только что совершил сложнейшую посадку космического грузовика на отсталую планету, где вместо автоматических маяков ориентиром для посадки служат горы и деревья. Мои ближайшие действия — жрать и спать, господин посол». но протянул Гостром, — мы несколько ограничены во времени». «О, дайте герою отдохнуть!» — воскликнул красавчик, косясь на каджанку «Такое путешествие!» «Такого ещё не было в истории, я правильно говорю, рэн «Неправильно», — сухо отрезала картограф. «В период рассеяния бывало и побольше, не говоря уже о дальней разведке». «И всё же, достижение значительное», — сказал седой дед. «Техника у тебя, парень, просто фантастика. Для лёгкого грузовика это потрясающе». «И тем не менее», — повысил голос Гостром, «хотя наш капитан и устал, но нам пора браться за выполнение возложенной на нас миссии, капитан Флинн». «Что?» — устало спросил тот. — Посол, мы на поверхности. Формально теперь командир вы, вот и командуете Что вам нужно для выполнения миссии? — Контакты, — быстро отозвался тот. — Если я правильно помню, вы также должны были свести нас с нужными людьми, чтобы наладить контакт с представителями атаохуанцев. — Контакты, — пробормотал флин Чёртово зелье из рекламы не действовало. Он почувствовал себя так, словно его два часа лупили палками, а потом сверху проехались болотным катером на воздушной подушке. Но паук прав, договор надо исполнять, он дал слово, и времени у них действительно маловато. «Так», — сказал Корса, разминая шею ладонью, — «вот что, контакты. Формально, прибыв на планету, вы, как официальные представители Союза, должны посетить местного правителя Минджо, верховную власть, так сказать, наместника». «Ну, вряд ли его лично, но хотя бы представиться в его канцелярии. Эти бюрократы те ещё. К самому пахану вряд ли сразу запустят. Хотя, если он получил известие о вашем посольстве от своего начальства, то, может, примут и сразу. Так что надевайте лучшие мундиры. Сейчас поедем представляться местным». «Мундиры», — обречённо протянул блондин. «Тут хотя бы есть магазин одежды. Мы, знаете ли, прибыли на ваш корабль без всякого багажа». «Магазины». Седовлас Ихар фыркнул. «Сынок, тут дышать-то можно без скафандра. Что за планета? Как обстановка?» «Да, надо сказать, что информация об этом регионе весьма скудная», поддержала Каджанка. «Я сейчас перешлю всем краткую справку для ознакомления. Дышать тут, конечно, можно. Гравитация приближена к стандартной единице. Прохладно. Но наверняка есть какая-то дополнительная информация, и её нам следует узнать, прежде чем покинуть судно». Корса поднял на неё мрачный взгляд, удивлённый такой длинной речью. Остальные принялись копаться в коммах, изучая сообщение картографа. В чём-то она была, конечно, права. «Да», — откашлившись, сказал Корса. «Первое, дышать можно, одеваться теплее, как поздней осенью на прайме. Магазины, в принципе, тут есть, любые товары на любой вкус, вообще на любой». Из посадочной зоны мы поедем прямо в центральный квартал, где вроде как официально территория Минджу со всеми вытекающими последствиями. Но советую вам сейчас надеть то, что есть, а за покупками сходить потом, когда вас официально отметят как гостей империи. Это сразу повысит ваш статус и даст доступ к центральным кварталам и всяким цивилизованным местам. В остальном...» — Флинт снова откашлялся. «Но как в двух словах объяснить это идиотам? Он так устал, хочет лечь и умереть». «Но их одних не бросишь. Без него они тут пропадут». «В остальном», — продолжил он, — «это планета, один большой дикий базар. Это место обитания разнообразных мошенников, разбойников, жуликов и отбросов галактики. За пределы официального правительственного квартала Минджо лучше не суетесь». «Держитесь поближе ко мне и не разбегайтесь. Я доставлю вас к наместнику. С ним вы порешаете свои вопросы. Если он разместит вас в официальных апартаментах, оставайтесь там. Если такого предложения не будет, все возвращаемся на корабль. Никаких самостоятельных походов по местным барам, магазинам, ресторанам и прочим местам. Тем более, боже упаси, за пределами правительственной зоны. Доступно?» «Доступно», — быстро отозвался Гостром. «Когда выступаем?» «Мы...» — флин прикинул время. «Через полчаса. Собирайтесь пока, я найду транспорт для поездки в центр». «Отлично!» — посол повернулся к столу. «Господа, нам пора привести себя в порядок и подготовиться к выходу. Полчаса на сборы. Прошу не опаздывать. Это официальный визит посольства Союза систем к правительству Минджу. Просьба соблюдать протокол, обсужденный ранее». Люди за столом зашевелились, начали подниматься, тихо обсуждая между собой предстоящее путешествие. Все медленно разошлись по каютам. Задержалась только Сус, подсела к Флину, заглянула ему в лицо. «Тяжело?» — спросила она. «Задрали слов нет», — откликнулся он и повысил голос. «Инц». Тот, словно чертик из табакерки, возник у него за плечом, лыбясь, как заправский официант. «Инц», — сказал корса «А ну-ка в мою каюту, возьми терминал связи и закажи рикшу в порт». «На всех. Только не тех уродов, что в прошлый раз. Содрали две цены». «Сделаю?» — отозвался тот. «Конечно, кап». И тут же весьма довольный собой уковылял в сторону каюта самого Корса, а тот повернулся к Капралу. но тихо сказал он, утопая в её голубых глазах. «Как тут?» «Штатно», — отозвалась она, пожирая взглядом его худое, измождённое лицо. «Паршиво выглядишь, герой». Он устал, признался Корса. Слишком много дерьма и слишком быстро. Не ной, отрезала она. Что делать дальше? Охрана, сопровождение. Главное послы, отозвался Флин. Держись с ними, сопровождай. Или как там у вас это называется? Прикрывай. Серьёзных атак не будет, но возможно нападение мошенников или жуликов. Вооружённых в правительственном квартале нет. Скорее, старый трюк. Толкнул плечом, обнялся, вытащил ком или прилепил жучка, считывающего открытые сети. Не подпуская стрёмный народ близко к нашим. Хорошо? Принято. Отозвалась-то. А Кидр? У него нет ключа старта. Отозвался Корса, прочитав в голубых глазах окончания вопроса. Тут, как всегда, всё под контролем. «Вакка должен был спросить», — сказала она, но не спросил. «Зачем мы вообще тут садились? Почему не орбита? Контроль?» «Да», — Флинн хмыкнул, — «ты сообразительная. Это требование Минджу. У них всего пара кораблей на орбите. За всеми сразу не смогут уследить. Либо садишься, либо сразу улетаешь. Никакого болтания наверху. А здесь, на поверхности, мы все под их контролем. Автоматические наземные батареи огня. Без разрешения никто не взлетит или собьют на взлёте». «Космические корабли на поверхности в момент взлёта особенно уязвимы», — вздохнула СУЗ. «С этим понятно. А дальше?» «Что дальше?» «Ну, после визита к местному пахану, как ты выразился». Флинн хотел отшутиться, но взгляд у девчонки был такой, как перед тем прыжком в открытый люк, когда она вытаскивала пассажиров из разбитого дока. «Поразнюхаю в свободной зоне», — неохотно признал он. «Вам туда лучше не соваться. Разузнаю на местных развалах о том, нет ли сейчас на планете кого-нибудь из атакуанцев. А может, не быть? Еще бы!» Корс охмыкнул. «Они тут часто бывают, но не живут. Собственно, несколько типов крутятся тут, то один, то другой. То ли их разведчики, то ли такие же жулики, как наши. А может, скучающие туристы. Если наместник не сведёт нашего паука с ними, придётся искать обходные пути». «А может, и не свести?» — удивилась Сус. «Запросто», — отрезал флин «Политика, чтобы её. Местный пахан просто так ничего не делает. Пока он наверх доложит, пока ему ответ придёт, пока они тридцать раз всё обсудят и в бумажке свои запишут, война кончится». «Ясно», — шепнул Исус. кидер Корсо и сам услышал лёгкое шипение, открывшееся за спиной двери. «Пиши на ком», — шепнул он ей. «Теперь я в курсе, что мне могут написать». И никакого самовольства», — громко объявила Сус, поднимаясь из-за стола. «Всё только согласно протоколу службы безопасности». «Ага», — буркнул Корса, — «конечно». Капрал развернулась и зашагала к двери своей каюты. Корса и сам поднялся, обернулся и столкнулся лицом к лицу с Киддером. Тот мерзко ухмыльнулся и стрельнул глазами в сторону удаляющейся Сус. «Облом?» — спросил он. «Но», — вяло отозвался Корса, — «шансы есть, но я ща так устал». «Сделаем дело, протащу её по местным лавкам с камушками, а там посмотрим». «Ну-ну», — отозвался кидер «Думаешь, камушки для столичного капрала в диковину?» «Местные кирпичики запросто», — отрезал флин «Лады. Хорош порожника С системой норм?» «Обежаешь». «Тогда пойди груз проверь. Тот самый. Ну, резерв на крайний случай. И так, чтоб вся эта шобла не заметила. А когда я их уведу, перепакую всё, выбери что-то для местных». «Сделаю», — серьёзно отозвался кидр. «А как вообще? Срастётся?» «Приткну их где-нибудь в центре», — отозвался флин «И займусь нашими делами. Не очкуй, всё будет как обычно. Эти лохи над душой висеть не будут, видишь же. Не мытари мы, так сбродливые». «Тогда пошёл разбирать», — вздохнул кидр. «Там всё так запрятано. Работа, непочатый край. Шагай, шагай», — одобрил Корса, поднимаясь на ноги. «Куй бабло». Не обращая внимания на скалящегося кидера, он двинулся к себе в каюту. Ему надо было привести себя в порядок, и пара синих таблеточек ему в этом поможет. И куда, черт возьми, запропастился этот хмырь? иэнс взревел Корсо, направляясь к каюте. «Что там с Рикшей?»